Глава 36 Невидимая волна сшибла всех с ног, Словно выбила страйк шаром в боулинге. Мгновение, и все оборотни обернулись в людей, Абсолютно голых, ничего не понимающих людей. Крепко выругался Дима, обведя взглядом происходящее. Лисом конец!» «Почему конец?» И при чем здесь рыжие? Я не поняла. Важнее казалось то, что Дима еле стоит на ногах, а кровь стекает с него ручьями, несмотря на затягивание ран. Так он быстрее сушится, чем регенерирует. Стоп. Что-то не то. Я будто не чувствую... Не чувствую эмоций. Никаких отголосков. Словно отрезала. «Умереть хотят». Убийственно тихо процедил Дима сквозь зубы, держась за огромную рану на боку. «Что это было?» Я подлетела и нырнула под руку. С другой стороны гибрида тут же подхватил кот. «Да, я». Тень тоже возник рядом. Голый. Впрочем, как и добрая половина присутствующих. «Эх, кажется, я уже привыкаю, что нудизм...» Это часть жизни двуликих. «Я не чувствую зверя!» — пронзительно завопила девушка. «И я!» — тихим басом подхватил мужчина рядом. На не было страшно смотреть, на них лиц не было. И только Дима сохранял относительное спокойствие, насколько мог. Еще и силы нашел объяснить. «Спокойно, это лисы!» У них есть аппарат, оглушающий зверя. Мы с котом уже проходили через это, только считали ошибкой. Сейчас же ошибки быть не может. Это нападение. Не знаю, какого черта они решили поиграть в богов, но они сильно об этом пожалеют. Дима сказал это и оступился. Колени подогнулись, а по лицу было видно, что в сознании он благодаря невероятной силе воли и все равно держал руку на пульсе. Что говорят сторожевые на постах? Лисы нападают? Тишина, глава. Одна машина остановилась в двухстах метрах от территории и сейчас уехала. Глава иных резко дернулся от злости и зашипел от боли. «Несите его к Альбине, пожалуйста, быстрее!» Взмолилась я, глядя на кота и тень. «Лисы!» — замотал головой Дима, упираясь ногами. «Потом ты с лисами разберешься!» Я тоже начинала злиться. «Подумай о себе!» «Я должен...» — упрямился гибрид на глазах бледнее. «Ты должен сначала выздороветь, чтобы открутить рыжие хвосты, так?» Попыталась достучаться я. «Но...» все еще возражала оборотень. «Твоим людям ты нужен здоровый, полный сил и планов. Что ты сейчас можешь придумать, когда потеряла столько крови? Как будешь бороться?» Отчаянно уговаривала я. «Я должен их успокоить, рассказать», бормотал уже из последних сил Дима, и я требовательно посмотрела на кота, чтобы тащил его уже, а не слушал. «Я расскажу. Сама» что ты почувствовал снова зверя перед оглушением, что всё обратимо», — заверила я. «Паника — это страшная штука. Ты можешь не справиться с толпой», — снова замотал головой Дима. Он сделал было два шага, а теперь опять встал, как вкопанный. «Верь в меня. Ты только что на собственном примере доказал, что потерять зверя — это не значит потерять всё» что можно бороться голыми руками. Даже без второй ипостаси гибриды могут скрутить клубки из лис, я уверена. Я уже готова была сама его отнести на спине или вырубить, если продолжит сопротивляться. «Глава, она права. Подлатай здоровье сначала», — раздалось из толпы. Я обвела взглядом иных и поняла, что все они — внимательно прислушивались к нашему разговору, привыкшей подчиняться лидеру, и что мои слова были услышаны. Но ярче всех, конечно, был наглядный пример главы о том, что потерять зверя — это не конец. И как только Дима это тоже понял, то закрыл глаза. «Он вырубился. Понесли!» — тут же выкрикнул кот. Тень бросил мне. «Ты с нами, и не спорь!» Все речи потом. Но я понимала, почему мне опасно оставаться одной среди толпы растревоженных оборотней. Осознавала, но хотела поддержать Диму, помочь ему в трудный момент. «Они услышали тебя», — схватил меня буквально за шкирку наемник свободной рукой и потащил вместе с ними. «Пусть переваривают». «Дмитрий». Глава иных рывком вскочил с кровати, заставив подпрыгнуть всех рядом. И кота, и тень, и Веру, и Альбину. Холодный пот стекал по вискам, а сам гибрид тяжело дышал. Обвел цепким взглядом четверых нянек и уточнил. «Мне же это не приснилось?» «Нас оглушили?» Кислые физиономии ответили сами за себя. Точнее, три кислых физиономии — и одна чрезвычайно радостная. «Что с Альбиной?» Женщина уже устала исправлять, чтобы ее величали по имени-отчеству. Пришлось отзываться, тем более, когда на глазах происходили такие открытия. «Глава, вы полностью восстановились?» Уго, мрачно подтвердил Дима, бегло оценивая собственное тело. «Всего за несколько часов. Если быть точнее...» «Что за шесть?» — торжественно сообщила врач. Дмитрий посмотрел на Альбину, не понимая, чем она так взбудоражена, но шесть так шесть. Хотя если вспомнить, в какое кровавое месиво превратилось его тело, это действительно поразительно. Сломанные ребра два дня заживали, помнится. «Понимаете, что это значит?» «Нет» что с потерей зверя организм работает на каких-то запредельных скоростях. У вас даже все шрамы исчезли, оставленные пытками в изоляторе». «Но откуда вы знаете про изолятор?» «Я же должна знать, куда попала, Тем более, когда вы мне поручили такое важное дело, как восстановление функции воспроизведения потомства. Узнать всю историю важно для поиска лечения». Да она времени зря не теряла. Дима сообщил ей тогда только о массовой проблеме гибридов и необходимости поиска решения. Она сама так реально взялась совать нос, что страшно. «Сейчас меня меньше всего волнуют шрамы. Нужно проучить лис». Дима посмотрел на Веру, которая тут же села рядом на кровать. На тень, которая недовольно слился с углом и сверкал оттуда на всех глазами. Взглянул на кота, который вертел в руках телефон, постоянно посматривая на экран. «Сначала у меня есть одна просьба», заявила Альбина, поспешив добавить, пока не отказали. «Она касается вашей самой важной проблемы». «И какая же?» «Пусть один из мужчин даст мне материал, чтобы я проверила, есть ли в составе сперматозоиды». Не моргнув глазом без капли смущения, заявила Альбина. «Три мужских? Что?» Одновременно разнеслось по помещению. Меньше всего каждый из них сейчас был настроен на сдачу материала. «Альбина, сначала осмотрите каждого в клане», — настоял Дмитрий. «Чтобы продолжать рот, нам сначала нужно выжить». А выжить в мире оборотни может только сильнейший. Сильнейший и быстрый. Мы и так потеряли время, пока я приходил в себя. Сейчас убедимся, что все в порядке, и нападем на лис. Они считают, что мы дезориентированы и расслабятся. «Шесть часов, это как новенький. Пока воевать будете, я делом займусь. Это быстро же. Раз-два, и все». Не сдавалась врач. Два взгляда встретились. Один — лидер иных, другая — лидер медицинского кабинета. Дима даже задумался, стоит ли спорить. Врач им пригодится, а задобренный врач — продуктивный врач. Но эти материалы... Щепетильная тема была для всех, кроме Альбины казалось ничто не способно остановить ее и глядит так будто ты на экзамене вытянул билет и молчишь глава вы пока думаете о великом со своим помощником а он послужит на благо отечества Альбина красноречиво окинула наемника с головы до ног у меня нет проблем выпалил тень понимая по взгляду женщины что главный кандидат на сдачу каких уточнила Альбина с хищной улыбкой и подошла вплотную к мужчине. «Показалось, или ей симпатичен тень? Уж больно глаза горят, когда смотрит на него». «Эй-эй, женщина, никаких проблем нет. Пусть эти двое сдают материалы». Наемник отпрянул назад, с ужасом глядя на доктора. «А вот тени, похоже, доктор совсем не нравилась». «Пожалуй, он ее даже опасался». «Я слишком нервничаю», — заявил кот, поднимая руки в просьбе о пощаде. В одной был зажат телефон. «У меня ничего не получится». Глава иных посмотрел на помощника. Тот не выпускал мобильник. «Опять?» «Не из-за лижи?» Вопрос был риторическим. С котом они сработались сразу за умение трезво мыслить. Даже когда небо было готово обрушиться на голову, он не поддавался панике, не нервничал особо. На него всегда можно было положиться. Но сегодня помощник словно сам не свой. И не похоже, что это состояние связано с потерей зверя. «Нет, Тамара пропала», — глухо вырвалась даже не из горла кота из груди. Дима давно заметил, что эти двое связаны между собой необычными чувствами. Вот только воли не дают. Она поругалась со мной и ушла, виновато сказала Вера, сжимая ногу гибрида. Такой доверительный жест, будто она просила от него понимания, перевернул все внутри Димы. Он с жадностью искал во взгляде девушки изменения и нашел. Нашел, черт возьми!» Несмотря на всю аховость ситуации со вторыми ипостасями, ему хотелось крикнуть на весь мир радостное «Да!» Верены руки лежали на его ногах, взгляд — только его. Кажется, и сердце теперь тоже завоёвано им. Собственник в нем зашёлся в экстазе. Это было бессовестно, потому что будущее клана висело на волоске. Это было неуместно, потому что друга треморила от потери Тамары. Но Дима не мог ничего с собой поделать. Дима с Верой словно общались не только глазами, но и сердцами. Наконец! «Когда это было?» — спросил кот у Веры, и та переключила внимание на помощника главы. Дима с трудом оторвал взгляд от Веры и постарался переключиться на беседу. «Когда вы уехали навстречу к лисам?» Девушка погрустнела, словно окунулась на минуту в прошлую беседу. «Интересно, из-за чего они повздорили?» «В зале ее не было?» — уточнил Дима у кота, зная, что влюбленный оборотень всегда ищет глазами любимую. Если бы зверь был при нем, то только войдя в помещение, он мог бы сказать, есть ли она там. «Нет», — убежденно сказал кот, — «я уверен, что она ушла. Я искал ее до этого и дома, и по всей территории. Был бы зверь со мной, взял бы след, а так метался, как дурак». Что же, если она вышла остыть, То сейчас она единственная, у кого остался зверь. Нашел я единственный плюс в этой кутюрьме, и тут быстрая поступь знакомых шагов раздалась в коридоре.